Глава семнадцатая. Рэймонд. Рэй негодовал, отчего непроизвольно давил на педаль газа так сильно, что еще немного и она продавила бы пол. Он смотрел на Наоми через зеркало заднего вида и старался поймать в отражение ее взгляд. Но она воодушевленно тараторила, показывала что-то на карте и совсем не обращала внимания на детектива. «Наоми!» – позвал он ее. «Наоми! Наоми!» — заорал Рэй, выйдя из себя, и нажал клаксон. От испуга Наоми подпрыгнула и недоуменно посмотрела на Стилсмана. «Ты чего?» — тихо и медленно спросила она. «Я чего?» «Наоми, это ты чего?» «Этот парень тебя похитил. Он имеет отношение к похищению твоих братьев. А теперь ты предлагаешь мне ехать туда, куда он указал? Это ведь ловушка!» «Нет!» — отрезала Наоми. Рэй от удивления едва не выпустил руль. Одно короткое слово обжигало неприступной уверенностью в правоте той, которая его произнесла. Наоми сложила карту и скрестила руки на груди. «Назови мне хоть одну объективную причину, почему мы должны верить его словам!» «Я верю!» «Почему? Что он сделал? Опять строил глазки и размахивал волшебным камнем!» Реймонд не мог держать себя в руках. Его страшно разозлило то, что Наоми разговаривала с этим психом, поверила ему. Кроме того, признания Стивена заметно взволновали Наоми, отчего Рэй впервые за много лет ощутил острый укол ревности. Даже если доктор сказал правду, с какой стати Наоми так легко поверила его словам, хотя еще пару часов назад вздрагивала от страха при упоминании его имени. «Нет, Рэй, в этот раз обошлось без гипноза». И именно поэтому я верю. Есть правда, которую не скроешь никаким мистическим покрывалом. Если бы ты видел его глаза, слышал, как он говорил, ты бы понял, почему я верю». «Вряд ли при мне он был бы столь красноречив». Рэя вдруг осенила догадка. «А ты все мне рассказала?» Он перевел взгляд на дорогу и указательный знак, но все равно услышал, как Наоми заерзала на месте. «Я весь внимание». Наоми вздохнула и выложила то, что пыталась скрыть. Рэй ударил по тормозам. Девушку швырнула вперед, она вскрикнула, ударившись о переднее сиденье. Детектив же выскочил из-за руля и распахнул пассажирскую дверь. Он открыл было рот, чтобы высказать все, что думает насчет ее сделки с безумным поклонником. Однако, когда он увидел, как она потирает ушибленное плечо и морщится, вся его злость растаяла без следа. Он вздохнул и присел на корточки перед открытой машиной. Извини, очень больно. Терпимо, спокойно ответила Наоми. Слушай, пойми меня правильно. Я понимаю, Рэй, но и ты меня пойми. У меня нет времени на уговоры. Я должна спасать свою семью. Я не звала тебя с собой, но благодарна за каждую минуту, что ты мне помогал. Но если дальше ты помогать не собираешься, не мешай мне делать то, что я должна. Я не собираюсь сбегать, Наоми. Я же сказал, что мы пойдем до конца. Я лишь хочу быть уверен, что не привезу тебя в лихо расставленный капкан. Ты веришь мне? «Какое это сейчас имеет значение? Веришь или нет?» Бескомпромиссно повторила Наоми. «Разумеется, верю. Тогда едем. Не обязательно ведь лезть в открытую. Мы подберемся к ним незаметно. Мы разведаем, продумаем план, помешаем им сжечь людей. У меня будет просьба к тебе». «Все, что угодно. Тех, кого принесут в жертву на озере, тоже нужно спасти». Поговори со своим другом, если они действительно застанут жертвоприношения, то может поверят в происходящее. Рэймонд тепло улыбнулся. Начинаю забывать, кто из нас двоих детектив. Он позвонил Коннору и битых полчаса уговаривал его собрать отряд и спасти ни в чем не повинных людей из лап сектантов. Наконец федеральный агент согласился инициировать спасательную операцию. Рэй сел в машину и с облегчением выдохнул. Наоми сидела рядом и жевала пирожное, которое он купил у Уоттервилли. «Спасибо». «За обед или за звонок?» «За все. Ее голос прозвучал устало, бесцветно, будто обреченно. Отложив пакет с едой, Наоми откинулась на спинку и закрыла глаза. Примерно час Рэймонд ехал молча, погруженный в свои мысли. Одна беспокоила его немного больше, чем остальные – Ее он и озвучил к своему собственному удивлению. «Ты и как, в самом деле останешься с этим Стивеном? Он же не в себе». Не успев договорить, чертыхнулся про себя. Он выглядел как ревнивый подросток. Наоми протянула, не открывая глаза. «А ты что, живешь в мире, где все всегда должны сдерживать обещания?» «Я нет. Зато ты живешь именно в таком мире». Наоми чуть приподняла веки и посмотрела на детектива сквозь густые ресницы. На ее лице расцвела улыбка, полное понимание, на щеках вспыхнул румянец. Рэй так и не понял ее ответа, но решил больше не приставать к ней с такой чепухой. «Она же не дура. Зачем ей связываться с таким больным, как Стивен?» Ехать было далеко. Рей выжимал газ, вынуждая машину использовать всю мощность. Им нужно было приехать как можно раньше, чтобы успеть осмотреться, чтобы придумать, как спасти Лили и остальных. Наоми дремала. Рэй удивлялся этому и радовался одновременно. Ей нужно было отдохнуть. На нее свалилось столько, что не всякий мужик смог бы вынести достойно. А эта женщина продолжала бороться, становясь храбрее и крепче. Через пару часов Наоми сменила его за рулем, и он, наконец, смог перекусить и выпить остывший кофе. «Ты всегда хотел быть полицейским или федералом?» – спросила Наоми. «Нет. Родители всегда видели меня успешным юристом. Классика. Но когда я пошел учиться, понял, что криминалистика и вся эта чертовщина куда интереснее бесконечных нудных разборок и нюансов. Решил пройти отбор в ФБР ради смеха. Но меня приняли. Пожалел об этом?» «Это такая работа, о которой мечтают глупые молодые романтики». Или эгоисты с комплексом героя. Идут туда, чтобы бороться со злом, защищать добро. Но после первого же десятка дел ты понимаешь, что ненавидишь это всей душой. Это болото, полное людского дерьма, на уме. Почему не бросить? Говорю же, это болото. Оно затягивает. Выбраться невозможно. В какой-то момент ты понимаешь, что души в тебе все равно больше нет. Да и делать больше ничего не умеешь. Вот и продолжаешь. Справедливости ради скажу, что кое-что хорошее все же есть. Что же? Как ни странно, люди, которым все же удается помочь. В момент, когда видишь, как человек рад найти того, кого у него хотели отнять, понимаешь, барахтаться в этом болоте стоит ради этого». Рэй посмотрел на Наоми продолжительным задумчивым взглядом. «Когда мы вернем твоих братьев, это перечеркнет все минусы моей работы». Женщина сжала его руку. «Мне очень повезло, что назначили именно тебя. Попроси Гарри любого другого детектива, и кто знает, что было бы со мной». В голове Реймонда вспыхнула лампочка. «А может, это тоже не совпадение? Мы с Гарри работали не так долго, но успели друг друга понять». Он знал, что я не сольюсь с дела, даже если мне запретят им заниматься. То есть он знал все заранее, уже в тот момент, когда я звонила? Очень может быть. Он явно знал того, кто ему звонил и запретил вести дело. Поэтому Гарри так торопился. Он хотел, чтобы я понял, что дело серьезное до того, как меня отстранят. Это стало бы гарантией того, что я не отойду в сторону. Так и получилось. Но как Гарри мог быть связан с этой опаловой сектой? Судя по всему, у них люди повсюду, даже в верхах полиции. Может, он и состоял в секте. Может, был им должен за что-то или вроде того. Думаешь, мы узнаем это? По крайней мере, приложим все усилия, чтобы получить максимальное количество ответов. Близились сумерки. До нужного населенного пункта оставалось совсем немного. «Нужно сменить машину», – сказал Рэй, выйдя с заправки. Наоми убрала пистолет из бака «Шевроле» и вопросительно взглянула на детектива. Он пояснил. «Это небольшое поселение. Не думаю, что все они живут в счастливом неведении в пару миль от места, где происходят ритуальные жертвоприношения. В любом случае, моя машина здесь будет бросаться в глаза». «Ты прав. А где нам взять другое авто?» «Вообще-то, я уже решил этот вопрос». Он поднял руку, разжал пальцы и извякнул автомобильными ключами с брелком в форме сердечка. «Кассир, милейший человек, одолжил нам свой пикап на денек». Наоми улыбнулась. «И что он попросил взамен?» «Пришлось его поцеловать и сказать, что он лучше всех». Наоми приподняла брови в недоумении. «Нет, я все путаю. Он взял с меня двести баксов и пачку самых дорогих в этом шикарном месте сигарет». «Ясно». «Откуда тогда взялся поцелуй и комплимент?» «Это для меня!» — хитро улыбнулся Стилсман. Наоми, понимающе покивала головой, подошла к Рэю, прижалась к его груди, приподнялась на цыпочках и поцеловала в щеку. Он обхватил ее руками и крепко обнял. Он хотел сказать ей очень много, но решил, что этот момент совершенно не годится для подобных разговоров. Лучше дождаться, когда все мысли Наоми не будут заняты братьями. Поэтому Рэй глубоко вздохнул и запрятал все неуместное поглубже, просто порадовавшись, что способен такое испытывать. «Нам пора. До полуночи всего четыре часа. Еще нужно найти место, где именно они проводят обряд». Наоми помогла Рэю взять все необходимое из «Шевроле», подождала, пока он откатит машину в кусты, и прошла с ним за задние заправки, где стоял старый облезлый пикап с прогнившими порогами. Несмотря на жалкий вид, машина завелась легко и работала отлично. Теперь они могли проехать по округе, не вызывая подозрений. «Черт, Рэй, у меня ведь нет мобильного. Я не видела его после опалового поместья», — воскликнула Наоми, смертельно побледнев. «Я нашел его на дороге, но он был разбит. Остался в моей машине». «И что же делать?» «Думаю, они знают, что я с тобой». «Дождемся времени, может, позвонят на мой...» «А если нет?» «Позвонят, я уверен. Им нужно показать тебе, что дело не шуточное». «Бедная Лили. Интересно, а она знает о беременности? А Дерек?» «Скоро сможешь спросить у нее лично. Ну и за холустье». согласно угукнула, продолжая вглядываться в дома, амбары и окружающий пейзаж. В кармане детектива зазвонил мобильник. Науми вздрогнула и со страхом в глазах посмотрела на Рея. Вмиг она снова превратилась в испуганную девчонку. Реймонд съехал на обочину, достал телефон, глянул на экран и кивнул. Взял девушку за одну руку, а в другую вложил мобильник. «Спокойно. Соберись. Говори уверенно. Не выдавай страха». Ну и на рожон не лезь. «Алло?» ответила Наоми, глядя в глаза Стилсмана, ища в них поддержки. «Что же ты, крошка Наоми, разве можно так обращаться с папочкой? Он очень старался оградить тебя от участия во всем этом, но, увы...» Обладатель притворно-ласкового голоса театрально вздохнул. «Ты оказалась слишком упрямой, а теперь наказываешь его за свое упрямство. Впрочем, как и всегда...» «Итак, Джаразоль у тебя?» «Правда, она прекрасна? Разве может быть на свете что-то прекраснее, чем дитя, порожденное от союза самых могущественных сил в этом мире?» «Мне нужны братья. Я не отдам Джирозоль просто так, только обмен». «Забавная крошка. Ты все еще не поняла, что мы настроены крайне серьезно. И, к сожалению, ты не в том положении, чтобы ставить условия». «Интересно, что будет, если вы не получите джиразоль к сроку?» Рэй приоткрыл рот от того, как изменился вдруг голос Наоми. Судя по затянувшейся паузе, ее собеседник тоже не ожидал подобного напора. «Не советую проверять, крошка Наоми. Вы ведь не вернете мне братьев? Вы убьете их в любом случае. Я права?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Я хотя бы спутаю вам карты». «Уничтожу вашу джирозоль! Раз мне не спасти близнецов, я хотя бы не позволю вам сделать из них жертвенных ягнят!» Она кричала, и тот, кто не видел ее лица, запросто мог решить, что она в отчаянии и говорит все, что в голову взбредет. Но Рэймонд отлично видел, как горят решительностью ее глаза. Наоми прекрасно понимала, что делает, и ее слова возымели должный эффект. Человек на том конце провода заметно нервничал. «Послушай, Наоми!» Сестра Близнецов ухмыльнулась тому, что впервые этот человек назвал ее просто по имени, не добавив раздражающего крошка. «Мы не с того начали. Пойми, мы тут не в салки играем, мы серьезные люди и занимаемся серьезными делами. У тебя есть то, что нужно нам, у нас то, что нужно тебе». «Раз ты так хочешь, давай обменяемся. Мы можем пойти на эту уступку». «Ложь!» — прорычала Наоми. «Джирозоль нам важнее, чем твои братья». «Допустим, я поверила. Где и когда обмен?» «Через два часа у библиотеки Уоттервилла». Наоми и Рей недоуменно переглянулись. «Этот человек блефовал или действительно не знал, где они находятся?» «Завтра вечером». Выпалила Наоми и зажмурилась. «Не пойдет. Или так, или я беру эту кувалду, которую прямо сейчас держит детектив, и лично разбиваю браслет. Ладно. Как же меня достала ваша семейка? Завтра вечером. Где? На том месте, где была ярмарка, когда твоя мать встретилась с отцом близнецов. В десять вечера». К говорящему вернулось самообладание. «Я понял, чего ты добиваешься. Что ж, будь по-твоему, если тебе нравится играть в детективов с мистером Стилсманом и думать, что у тебя есть хоть малейший шанс остановить нас, то не смею рушить твои хрупкие мечты. Увидимся, крошка Наоми». Звонок прервался. Дрожащая Наоми выронила телефон. Плечи ее опустились и затряслись от беззвучных рыданий. «Тише». Рэй прижимал к себе Наоми и гладил ее по голове. «Я ведь не навредила им, правда?» «Нет. Близнецы нужны им не меньше, чем джирозоль. Их не тронут до обряда. Одно мы знаем точно. Он приподнял Наоми за подбородок, утер ей слезы. «У Оттервилли нам лучше не соваться. Наверняка там будет ловушка. И еще. Я кое-что заметил, пока ты разговаривала». «Что?» Рэй указал пальцем ей за спину. Туда, где у подножия дремлющего вулкана стоял огромный амбар высотой с трехэтажный дом. Он стоял далеко от дороги, но благодаря закатному солнцу и свежему срубу дерева, из которого был построен, выделялся на местности. «Вряд ли такую громадину построили для коз. Что скажешь? Проверим?» Наоми твердо кивнула. Рэймонду стало не по себе, что придется идти в самое пекло к фанатикам и тащить туда Наоми. Но он не выдал своих опасений. Обещание, данное женщине, что сидела рядом, не было для детектива пустым звуком. Он хотел всеми силами исполнить это обещание ради нее. Ради похищенных близнецов, которые заслужили счастье. Ради всех тех, кого Стилсман не смог спасти. Он свернул в поле. Они медленно пробивались сквозь высокие стебли кукурузы, удачно скрывающие пикап от обитателей амбара. До полуночи оставалось меньше двух часов. Солнце почти скрылось за горизонтом. Когда крыша амбара показалась над посевами, Рэй остановил машину. Они бесшумно выбрались на улицу и сквозь заросли стали изучать территорию, прилегающую к постройке. С десяток людей в одинаковых балахонах с капюшонами тихо переговаривались, выгружая из грузовика канистры и ящики со свечами. «Кажется, мы не ошиблись», — шепнула Наоми. «Они готовятся к обряду. Думаешь, родственников уже привезли? Нужно проверить. Будь здесь, я посмотрю, есть ли другой вход». Рэй под прикрытием кукурузы обошел амбар, но не увидел ни одной лазейки. Вход и выход был только один — Это усложняло дело. Возвращаясь к Наоми тем же путем, Стилсман заметил человека в балахоне, который возился с генератором. Он был один, остальные сновали за углом. Воспользовавшись моментом, Рэй подкрался к этому парню и изо всех сил ударил его по затылку, зажатым в руке пистолетом. Сектант удивленно выдохнул и грузно осел. Рэй уволок его в заросли, стянул с него балахон и поспешил к Наоми. Веревку из машины быстро... Прошипел он, кидая женщине накидку. Она, без лишних вопросов, схватила из кузова моток толстой веревки и отдала детективу. Рэй вернулся к парню, валявшемуся без чувств, и крепко связал ему руки и ноги вместе. Обхлопав карманы, достал платок и затолкал пленнику в рот. Снова вернулся к Наоме, которая уже нацепила балахон. «Отлично смотришься». «Я пойду туда, посмотрю, что внутри». Может, достану такой прикид и для тебя? Что? Наоми нет, ты туда не пойдешь, Наоми! Но она не дослушала и выскочила из кукурузы к грузовику, накинув просторный капюшон.